Глава 38 восьмая Вернисаж прошел с блеском Надо же, ты стал очень моден Не ожидала, и никто не ожидал С удовлетворением отметила Ольга Потрясающий успех Жарон снисходительно усмехнулся «Да, мне везет. Особенно я понял это в тот момент, когда увидел тебя в аэропорту. Кстати, уже заказал два билета до Парижа. Ты не передумала?» Он испытывающе посмотрел на Ольгу. Она озабоченно нахмурилась, но не обманула его ожиданий. «Нет-нет, не передумала. С тобой полечу. Вот только позвоню в пансионат мадам песи оставлю сообщение для Марины. Помнишь, у меня в России была домработница?» Жарон задумался. «Да-да, что-то припоминаю», рассеянно ответил он. «Девушка, Марина, так ты взяла ее с собой?» удивился он. «Да, ты не представляешь, как она мне помогла! На меня обрушилось столько бед, столько бед! Если бы не Марина!» «Так она во Франции?» переспросил Жарон. «Да, но тебя это не должно волновать!» «И вообще, я хочу пока скрыть от нее наши отношения!» Он удивился. «Почему?» Ольга замялась. «Э, «Видишь ли, дорогой?» Тщательно подбирая слова, объяснила она. «Мы с ней дружны. У меня перед ней есть некоторые обязательства. Марина рассчитывает на материальную поддержку. Она очень мне помогла. Год был непростой». «Не забывай, последнее время я только тем и занята, что хороню мужей и выхожу замуж по новой». При словах «хороню мужей» Жарон поежился, но промолчал. Прилетев в Париж, они отправились в скромный, но очень уютный дом Жарона. Едва закрыв дверь, Луи страстно набросился на Ольгу. «Сейчас, прямо сейчас!» – шептал он. «Да-да!» – помогая ему, раздевалась она. Но раздался телефонный звонок. Жарон нахмурился, виновата посмотрел на Ольгу, нехотя достал из кармана пиджака трубку и, приложив ее к уху, не слишком вежливо рявкнул. «Алле?» И в тот же миг лицо его переменилось. Взгляд затравленно остановился на Ольге, Жарон побледнел. «Что случилось, любимый? У тебя неприятности?» взволновалась она. Он отключил микрофон и ее успокоил. «Все в порядке!» «Пока я занят, располагайся. Если хочешь, прими душ или ванну». «Да, конечно, любимый», — ответила Ольга. Она вышла из холла, но не отправилась в ванную, а остановилась под дверью, твердо намереваясь подслушать разговор Жарона. Он явно старался понизить голос, но был слишком раздражен, а потому почти кричал в трубку. «Нет, прямо сейчас не могу. Занят. Очень занят». Ему, видимо, выдвигались какие-то требования. Жарон перешел в защиту. «Все объясню при встрече», – уже мягче бубнил он. «Не сообщил, потому что не смог. Я недавно вернулся во Францию, да, и тут же вылетел в Марсель, да, на открытие выставки». «Интересно, с кем он разговаривает?» – гадала Ольга. женщиной или мужчиной?» Но с кем бы Жарон не разговаривал, ей было очевидно, беседа его не только раздражает, но и пугает. Давай адрес. Так поздно? Ладно, давай. Зачем записывать? У меня пока превосходная память. Что? Ого, далековато. Судя по всему, к нему назойливо напрашивались в гости, потому что Жарон тяжело вздохнул и сказал по слогам. запомни раз И навсегда. Ко мне нельзя. Понимаешь? Нельзя. Все, я тороплюсь. Ольга поспешила в ванную. Когда она спустилась в холл, Жарон сидел в кресле и перебирал почту. Ну как, дорогой, все уладилось? Беспечно спросила она. Жарон сделал вид, что удивлен. Уладилось? Да у меня все в порядке. «Особенно теперь, когда рядом ты!» Весь день он был весел. В конце концов, Ольга забыла о телефонном разговоре. Вечером они поужинали в ресторане, а когда вернулись в дом, Луи был нежен, как никогда. «Я люблю тебя, люблю!» шептал он Ольге на ухо. Под этот шепот она и уснула. «Я!» Под этот шепот она и уснула. Проснулась Ольга неожиданно, словно от легкого толчка. Сон слетел как-то сразу. Спальня, подсвеченная тусклыми лучиками ежика-ночника, обняла ее мягким и теплым уютом. Ольга сладко потянулась и... Не обнаружила Жарона в постели. «Луи!» – нежно позвала она. Подушка и простыни еще хранили тепло и очертания его тела. «Луи, любовь моя!» Вновь позвала она, представляя, как он появится сейчас из дверей ванной, высокий и стройный даже в пижаме. Вдруг в ночной тишине гулко лязгнул замок. Звук в открытое окно влетел с улицы. Ольга откинула одеяло, вскочила с кровати, босиком метнулась к окну и, перевесившись через подоконник, выглянула на улицу. «О, Боже!» – прошептала она. Жарон, озабоченно осматриваясь, спускался по ступеням подъезда. Неожиданно он оглянулся и поднял голову, вглядываясь в окно спальни. Ольга отпрянула. Он мог увидеть ее в слабом свете ночника. «Куда это он? Неужели?» Растерянно подумала она, вновь делая шаг к окну и прячась за занавеской. В первый момент она не увидела Жарона и испугалась. Но тут же успокоилась, различив его силуэт. Склонившись на дверцы автомобиля, он шарил в кармане плаща. До Ольги явственно донеслось непристойное ругательство, смягченное ласковым тоном. «Даже ругается талантливо. В своем стиле!» Растроганно подумала она, но тут же опомнилась и прошептала. «Он же собирается куда-то ехать! Тайна от меня! Вот я глупая! Тут стою, а надо срочно одеваться и бежать в гараж!» «Надеюсь, у Луи заправлены обе машины?» Еще раз ругнувшись, Жарон повернул обратно. Ольга прыгнула в постель, почти до глаз натянула одеяло и прислушалась. Электромагнитный замок входной двери вновь лязгнул. Ольга услышала, как Жарон тихо передвигается по дому. «Забыл ключи», — догадалась она. Дверь в спальню неслышно приотворилась, Из-под опущенных ресниц Ольга увидела, как Жарон, просунув голову в узкую щель, вглядывается в полутьму. Желтая полоска света мешала рассмотреть его лицо. «Проверим, как у тебя с нервами», – подумала она и, негромко застонав, пошевелилась. Реакция Жарона была мгновенной. Голова его тут же исчезла и дверь тихо прикрылась. Ольга почувствовала, что Луи притаился в коридоре и тоже притихла. Постояв, он тронулся с места, Ольга услышала, как скрипнула дверь на лестницу, а вскоре вновь лязгнул замок. «Пора!» – решила она. «Нет времени на одежду! На ночную рубашку накину плащ и в гараж!» Ольга вскочила с кровати и помчалась в гостиную. В окно было видно, как Ситроэн Джарона выезжает со двора. На ощупь, подыскав под вешалкой ключи от второй машины, она накинула плащ и выбежала в гараж. К ее радости сразу выяснилось, что второй автомобиль тоже заправлен. Славя аккуратность Жарона, Ольга пустилась в погоню. Улицы были пустынны. Навстречу им попалось несколько автомобилей, но за Жароном, как назло, ехала только Ольга. «Как это он меня до сих пор не заметил?» – удивлялась она. Луи, видимо, был так поглощен своими мыслями, что даже ни разу не взглянул в зеркало заднего вида. Впрочем, Ольга не боялась быть замеченной. Проскочив в добрую часть города, он резко свернул с магистрали, ведущей к центру Парижа, на боковую улочку и затормозил у подъезда двухэтажного дома очень старой постройки. Когда Ольга припарковала свою машину рядом с Ситроеном Жарона, улица была уже пуста. Она вышла, осторожно огляделась и по положению автомобиля Луи поняла, что он скрылся в единственном освещенном старинным ржавым фонарем подъезде. «Что делать? Идти туда? А если это опасно? Не зря же так нервничал Луи!» – подумала Ольга. Ей вдруг стало страшно. Электрическая лампочка, упрятанная в древний кованый металл, раскачиваясь на ветру, разбрасывала по улице жутковатые бечущиеся тени. «Надо продолжить преследование», – приказала она себе и опасливо поглядела на подъезд. Входить в него очень не хотелось. Дом был мрачен и не вызывал приятных ощущений. Более того, он нагонял жуть. Ольга поежилась от страха и подумала. «Вряд ли там безопасно» что могло понадобиться Луи в этой дыре. Знаю я такие дома, в них живут одни нищие. Если происходит то, что я предполагаю, то риск слишком велик, но ничего не поделаешь. Или плюнуть на все и вернуться в постель? Однако любопытство оказалось сильнее страха. Несмотря на тревожное предчувствие, Ольга заставила себя войти в подъезд. Она сделала несколько шагов по скрипучей деревянной лестнице ступени завизжали, как придушенный пороседок. «Да тут сигнализации не нужно, вор мне подкрадется беззвучно», – подумала Ольга, останавливаясь и испуганно прислушиваясь. Дверь одной из квартир на площадке второго этажа была слегка приоткрыта. Оттуда доносились возбужденные голоса. Мужской она легко узнала по своеобразному тембру Жарона. Другой голос был женским. Владелица его говорила по-французски с ужасным акцентом Она была возбуждена и все время срывалась на крик. С первых же минут Ольге стало ясно, что ни о каком любовном свидании не может быть и речи. Жарон был очень зол. Она на какое-то мгновение даже почувствовала разочарование. Слишком велико было желание тут же на месте уличить Луи в неверности. Ведь она так ловко его выследила и уже привыкла к предательству. Другого от людей и не ждала.